Всего один прыжок с подоконника на невысокую крышу бойлера соседнего дома. Несколько шагов, и стена скрывает тебя от преследователей. Затем 20 метров бега, еще один прыжок, и ты уже во дворе, откуда ведут четыре выхода на разные улицы. Очень удобно. Дорадо делал все, чтобы каждая из его жизней текла сама по себе. Чтобы друзья-топеры Вима Дорадо никогда не узнали о DD 1988-19.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 — Как дела? — Дай пару динов до завтра. — Извини, не при деньгах. — Врёшь! — уверенно заявил Бауэр и схватил Дорадо за рукав. — Пойдём. — Куда? — Покажу кое-что. Вим не торопился и позволил Махмуду увлечь себя в дюжину. Необранная кровать, давным-давно нестиранное бельё, которое радовало взгляд всеми оттенками серого, ободранный стол, два компьютера, два монитора...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 широко улыбнулся, продемонстрировав крупные желтые зубы. Прикольно! Съемки с вертолета перемежались с взглядами очевидцев. Многие люди грузили в балалайку программы, позволяющие качать увиденные на сервере информационных агентств, редакторы которых вставляли наиболее интересные кадры в новостные блоки. Гонораром в данном случае служило имя живой камеры, помещенное в нижней части экрана. 15 минут славы.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 Нравится смотреть на беспорядки? «Помогает в работе над проектом!» — хмыкнул Махмуд, выключая звук. Вупли, выстрелы и бормотание комментаторов ушли, осталась лишь картинка. Вим заставил себя отвести взгляд. «Что за проект?» «А ты никому не скажешь?» — подозрительно осведомился Бауэр. «Только между нами?» «Клянусь!» — вздохнул Дорадо.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 Качественный саунд это сила. 20% твои. Щедрое предложение было сделано не просто так. После заключения сделки Бауэр собирался вернуться к просьбе судить на завтра пару динаров. М -м, тебе нужен композитор, а не простой музыкант, улыбнулся Дорадо. К тому же я недолюбливаю современные три па-па-па. Предпочитаю классику. Есть разница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 Нравилось, что его ценят и зовут в разные города. Мюнхен и Вена, Милан и Неаполь, Франкфурт, Лондон-Абад, Эль-Париж. Дорадо играл по всему Исламскому Союзу, и его частые гастроли помогали скрывать отлучки в за золотом и адреналином. Помогали топёру Виму Дорадо скрывать от окружающих DD198819. Термин DD – сокращение от «дарк-дог»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 имеют право ходить по улицам без хиджаба. Правда, разумные женщины этим правом не пользуются, но оно у них есть. И это называется демократическими принципами. А вот за совершенное преступление христианина будут судить по законам шариата ну, это уже называется иначе социальным мироустройством и общественным порядком, покушаться на которые либералы не рискуют.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 Я позвоню сразу после встречи. Тебя что-то смущает? Меня всегда все смущает. Дорад улыбнулся и покачал головой. Не каждый день предлагают контракт на сто тысяч динаров.